Глава двадцать четвертая Возвращаясь домой, Пьетро размышлял, как бы отыскать таинственную подругу отца. Раз уж Ханна втянула ее в свою игру, Джерберу было интересно знать, какую роль она ей назначила в этом тщательно подготовленном представлении. Но выйти на нее будет не так-то просто. Пьетро не знал ее имени, Да и не был уверен, что женщина до сих пор жива. С наступлением темноты снова пошёл дождь, и дворники разгоняли по стеклу мелкие капли, образуя сверкающие полосы, в которых отражались огни реклам. Всё ещё погружённый в свои мысли, за несколько метров до цели, Пьетро Джербер заметил нечто аномальное и насторожился. У дома светились два ярких огня. Проблисковая маячки. Психолог инстинктивно надавил на гаса, буреваемый мрачным предчувствием, что присутствие полиции имеет какое-то отношение к нему. Он припарковался, вышел из машины, поспешил к парадной. Побежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, всё время поглядывая вверх сквозь перила, чтобы понять, на каком этаже остановились агенты на пятом. Именно у его квартиры. Дверь была открыта, он тут же уловил плач-марку и голос Сильвии, которая разговаривала с полицейскими, бросился туда. «С вами все в порядке?» — спросил он, запыхавшись, стремглав, вбегая в квартиру. Жена держала сына на руках, оба еще были в пальто, видимо, тоже только что пришли. «На пятом». Сильвия казалась взволнованной, а генты, завидев его, обернулись. «Все хорошо!» — успокоил его один из двоих. «Ничего страшного не случилось!» «Тогда почему вы здесь?» Он подбежал к жене, обнял ее, поцеловал в лоб, чтобы успокоить. Марка потянулся к нему, хотел на ручки к отцу, и Джербер прижал к себе сына. «Синьора утверждает, что кто-то проник в дом!» объяснил полицейский. Это не я утверждаю, а всё так и есть. Запротестовала та, потом повернулась к мужу. Я пришла и обнаружила твои ключи в замке, подумала, что ты вернулся раньше и забыл их вынуть. Джербер невольно стал шарить в карманах плаща и в самом деле не нашёл ключей. Он и правда забыл ключи в замке, или кто-то их похитил? Вошла "А тебя нет?" продолжала жена. Свет горел только в гостиной. "Я пошла туда и увидела это". Она указала на что-то в комнате за диваном. Джербер шагнул вперёд рассмотреть, что там такое. На полу валялся старый семейный альбом в кожаном переплёте. Фотографии были рассыпаны повсюду. Кто-то взял на себя труд вытащить их из ячеек и разбросать. Казалось, постарался призрак, разгневанная и неугомонная душа. Снимки относились к его детству. На самых ранних еще появлялась мать, остальные отображали одиночество овдовевшего отца и единственного сына. Каникулы, рождественские праздники с вечным ощущением недостающего звена скорбной пустоты. Глядя на фотографии, Джербер осознал, что не видел их долгие годы. Многие не рассматривал вообще, просто припоминал тот или иной момент, когда они были сделаны. Проявленные, отпечатанные. Их положили в альбом, и никто больше не взглянул на них. Почему сейчас вернулись все эти воспоминания? Казалось, будто кто-то добивается его внимания. Синьор Б? Ему пришли на ум слова Ханны Холл. Когда он говорил с вами на смертном одре, вы слышали уже голос призрака, ведь так? Вы держите дома деньги, драгоценности, часы? спросил один из агентов, заметив, что муж слишком ошеломлён, чтобы реагировать. Сильви ответила сама: Моя шкатулка с украшениями в спальне. Не проверите, всё ли на месте, попросил полицейский. Жена пошла посмотреть, а Пьетро Джербер усадил Марко на диван и пристроился рядом. Мальчик стал теребить его пальцы, но отец, удручённый, этого даже не замечал, хотя был уверен, что из квартиры ничего ценного не пропало, но сама мысль о том, что посторонний вторгся в область самых дорогих для него чувств приводило психолога в выступление. Ничего не пропало, вскоре объявила Сильвия, входя в комнату. Раз так, я не вижу оснований для возбуждения дела, выступил один из полицейских. Что? Сильвия не верила своим ушам. Речь даже не идёт о взломе, ведь ключи уже находились в дверях. А это, указала она на фотографии, разбросанные по полу. Может, кто-то решил над вами подшутить? Подшутить? повторила Сильвия с нервным смешком. Она не могла смириться с мыслью, что виновный останется безнаказанным. Я не хочу сказать, что дело пустячное, но это самое правдоподобное предположение, сеньора. Вы кого-нибудь подозреваете? Когда полицейский задал вопрос, Сильвия устремила взгляд на мужа. Джербер отвёл глаза, чувствуя себя виноватым. "Нет, никого", отвечала она, но было ясно, что женщина что-то скрывает. Полицейский, наверное, тоже это заметил. "Такое случается нечасто, но иногда акты вандализма это только начало", заявил он. Его слова явно были предупреждением. Начало чего? встревожилась Сильвия. Полицейский секунду помолчал, прежде чем ответить. Если в первый раз им это сходит с рук, они обычно предпринимают другую попытку. После ужина под предлогом того, что нужно уложить ребёнка, Сильвия пошла спать, не дожидаясь мужа. Она все еще была расстроена и, наверное, сердилась на него, и Пьетро не мог ее в этом винить. Она его прикрыла, соврав полицейским. Оба знали, что история о ключах, забытых в замке, не выдерживает критики. И уж, конечно, такое сказать легче, нежели «мой муж лечит шизофреничку и непонятно почему позволяет ей вторгаться в нашу жизнь». Сильвы вела себя как обманутая супруга, которая стыдится прилюдно признать вину изменившего ей мужа. Но когда агент спросил, подозревают ли они кого-то, в её взгляде отразились вся тяжесть унижения и безмолвный гнев. Джербер не исключал, что оставившее неприятный осадок вторжение в их дом дело рук Ханны Холл но не хотел обвинять её, не имея доказательств. Хотя пациентка всячески старалась всё вокруг себя превратить в тайну, нигде не сказано, будто любое событие как-то связано с ней. Обсессия заставляет превращать любое происшествие в итог обмана или заговора, но паранойя первый шаг в пучину безумия, а он обязал сохранять трезвый рассудок. Убравшись на кухне, Пьетро сел за стол с семейным альбомом, собираясь разложить фотографии по ячейкам и убрать его с глаз долой, зная, что больше никогда его не откроет. Занимаясь этим, он был вынужден заново пережить моменты прошлого, которые уже поблёкли в его памяти. Вы замечали, что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 отдал себя отчёт в том, какими застенчивыми и неопытными выглядели они в их молодые годы. Может, в один прекрасный день и Марку удивиться, обнаружив, что у них с Сильвией тоже была юность. По мере того, как Джербер переворачивал страницы альбома, всплывали подробности, которые он давно не вспоминал. Улыбка матери, например, Поскольку она умерла, когда он был слишком маленьким, чтобы это помнить, единственное свидетельство того, что она была счастлива привести его в этот мир, заключалось в немногих изображениях, навеки запечатлевших их вместе в первые 2 года его жизни. Судя по всему, отец не придерживался того же мнения иначе не спешил бы использовать последние мгновения, какие ему оставались, чтобы сделать сыну наихудшее из признаний. Тайное слово синьора Б. Почему он не унёс эту тайну с собой в могилу? Что сделал ему Пьетро, чем заслужил подобное обращение? Он винил меня в смерти матери, сказал себе Джербер додумывая мысль, давно вызревавшую. «Не знаю, в связи с чем, но он на меня возлагал ответственность за болезнь, которая убила ее. Так же и Ханна Холл убеждена, что убила братика». «Нет, здесь все хуже, гораздо хуже». Он укрепился в своём убеждении, когда наткнулся на фотографию родителей, сделанную до его рождения. На лицо матери уже наложила отпечаток болезнь, которая унесёт её через несколько лет. До сих пор Джербер считал, что процесс происходил скорее. Она выразила желание заиметь ребёнка прежде, чем умрёт. Сеньор Бэ просто пошёл ей навстречу. Зная, что должен будет растить этого ребёнка в одиночку, вот чем объясняется нелюбовь, которую отец всегда таил в душе. Вот почему перед смертью он пожелал поквитаться, открыв секрет, который Пьетро до сих пор не решился разделить с кем бы то ни было. Для Джербера такая истина оказалась ещё более жестокой. Чем тот миг, когда он узнал, что его никогда не любили. Ведь на месте отца он испытывал бы те же чувства по отношению к сыну, который вечно напоминает ему боль утраты. Сын как наказание, дитя, не позволяющее забыть. Он не мог сдержать слёз, они струились по лицу в полной тишине. Наконец Пьетро Натер щеки тыльной стороной ладони, будто изгоняя всяческую слабость. И закончил укладывать фотографии в альбом. Только тогда и заметил, что одной не хватает. Перед пустым кармашком задумался. А не ошибся ли он? Была ли вообще тут фотография? но мысль о том, что кто-то намеренно забрал снимок, медленно, но верно укоренялась в его уме, с его полного ведома. Ему предстояло непрестанно ею терзаться, ломать голову над тем, что именно увековечил снимок и что в нем было такого особенного. Он стукнул кулаком по столу, проклиная темноту и Ханну Холл. В этот самый миг зазвонил сотовый Не слишком поздно для вас Нет, доктор Уолкер. Рад вас слышать. Я бы не была так в этом уверена после нашей прошлой дискуссии. Простите, что повысил голос, извинился Джербер. Должен признаться, что ситуация с Ханной не из лёгких. И я надеялась услышать от вас, что лечение дало удовлетворительный результат. К сожалению, нет. Выяснилось что-то ещё? Родители Ханны были помещены в психиатрическую клинику. Этим можно было бы объяснить её психическое расстройство. Да, но не думаю, что можно будет добраться до их истории болезни. После закрытия заведения документы затерялись. И ещё кое-что не согласуется. Если Ханна жила с ними до тех пор, Пока ей не исполнилось 10 лет, до ночи пожара вы имеете в виду? Именно. Я говорю, если это так, значит, потом её при поручили кому-то ещё, иначе нельзя объяснить тот факт, что она перебралась в Австралию и получила имя, под которым живёт сейчас. В Италии нет свидетельств того, что её удочерили, вы это пытаетесь мне сказать? Да. Их нет, но, наверное, вы сможете выяснить у неё. Разумеется, при случае выясню. Ханна в детстве видела содержимое деревянного сундука, который они всюду носили с собой. Правда? И как она это восприняла? Она описала бедного Адо, сказала, что он выглядел так, будто просто спит, словно смерть не затронула его. Типичный механизм пересоздания реальности. Да, я тоже об этом подумал. И еще какие-то странности. Она говорила о ведьме. О ведьме? Называла ее лиловой вдовой, вновь повторила историю об особенной девочке, добавив, что поэтому ведьма ищет ее. Ведьма и чужие, подытожила Уолкер. Что вы собираетесь предпринять? Оставляете темы? Мне надоело слушать о призраках и прочей паранормальной чепухе. Выведу Ханну Холл на чистую воду. Эта женщина вбила себе в голову, что явилась сюда не только для того, чтобы выяснить правду о том, что случилось с садом, но и для того, чтобы помочь мне. Помочь вам, скажем так. Она позволила себе несколько раз вторгнуться в мою личную жизнь. Не знаю, что и думать. Я этого не ожидала. Будьте спокойны. Я следую вашему совету, продолжаю записывать все сеансы и не теряю бдительности. Отлично. Тогда прощайте, меня ждёт пациент. Вы случайно не продолжаете перезваниваться с Ханной? Нет, заверила Уолкер. Я бы вам сообщила. Но у Джербера сложилось чёткое впечатление, что она лукавит. Спасибо за звонок, я свяжусь с вами, как только смогу, сказал он. И последнее, доктор Джербер, слушаю вас. На вашем месте я бы глубже копнула историю с лиловой вдовой. Почему? Потому что это, по-моему, важно. Пьетро Джербер хотел было ответить, но на другом конце линии Тереза Уолкер сделала то, чего никогда раньше не делала. Прикурила сигарету.